«Мне так плохо!» — пожаловалась Анастасия, изнемогая от боли. «Где же доктор?» «Потерпи, она уже в пути, все хорошо будет». Карина дотронулась до ее руки и от нее сразу повеяла холодом. «Моя дочь!» — Анастасия взялась за круглый, опустившийся живот. «Я чувствую, что совсем скоро она появится». «Обязательно!» — улыбнулась подруга. «Пообещай, если вдруг я умру, ты не бросишь мою девочку!» «Не говори так, с тобой все хорошо будет!» «Карина!» — крикнула девушка. «Пожалуйста, пообещай!» — сквозь слезы проговорила она. «Обещаю, если с тобой что-то случится, я позабочусь о девочке и никогда не оставлю ее!» «Спасибо!» — прохрипела Анастасия. «Принеси воды, пожалуйста!» В эту же минуту раздался сильный стук в дверь. Карина поторопилась к двери и, отодвинув засов, открыла ее. В дом зашла невысокого роста женщина. «Как хорошо, что вы приехали. Проходите. На улице такая сильная вьюга, все дороги замело. Это чудо, что мы не застряли или чего хуже не заблудились», ответила она, снимая верхнюю одежду, на которой еще оставался снег. «Ей совсем плохо», – приглушенным голосом проговорила Карина. «Я боюсь за неё». «Сейчас посмотрим», – сухо ответила повитуха. «Рада вас видеть», – протяжно сказала Анастасия, корчась от боли. «Как тебя зовут?» «Анастасия», – ответила она. «Можно просто Настя». «Хорошо. Мое имя Ольга. Женщина немного смягчилась. «Очень приятно». Слегка улыбнулась девушка. Она совсем ослабла, бедная. Карина провела рукой по ее бледному лицу. Очень горячий лоб. «Вовремя я приехала», — сказала Ольга, осмотрев девушку. «Осталось недолго. Молись, чтобы все прошло как надо». «Мне больно. Я не могу так больше», — заплакала Анастасия. «Так», — она обратилась к Карине. «Нужна будет твоя помощь. «Я готова. Настя, слушай меня». Голос женщины снова стал твердым. «Для начала постарайся успокоиться. Твои метания будут лишь все усложнять». «Я пытаюсь», – простонала она, сжимая руками покрывало. Спустя несколько долгих и изматывающих часов, которые показались девушке настоящей вечностью, Анастасия услышала самые важные слова в своей жизни. «У вас девочка» сказала женщина. «Красавица какая!» «С ней все хорошо», устало прошептала счастливая мама, переводя дыхание. «Да, покажите мне ее». Женщина аккуратно поднесла к ней ребенка. Анастасия сквозь боль приподнялась и увидела свою долгожданную дочь. «Диана», прошептала она, «доченька моя». Впервые принимала роды у ведьмы сказала повитуха и с опаской посмотрела на Карину. «Пожалуйста, никому не говорите. Они ищут ее. Мы уже долго скрываемся здесь. Я ничего никому не скажу. Ради этой крошки, которой я помогла появиться на свет. Спасибо вам». Женщина ничего не ответила, покачала головой и вышла из дома. Ближе к вечеру На безлюдной улице появился человек. Под его ногами от тяжелых шагов хрустел снег. Он медленно направлялся к дому. «Карина, кто там?» Прошептала Анастасия, чтобы не разбудить ребенка. «Сейчас гляну», — ответила она и вышла. Аккуратно сдвинув засов, она посмотрела в щелочку и открыла дверь. «Григорий, как хорошо, что вы пришли». Карина подошла к мужчине, обняла его. «Здравствуй. Я не мог не прийти, ты же знаешь. Повитуха вечером уехала. Настя родила девочку, представляете?» Увидев его, Анастасия улыбнулась. Мужчина прошел к ней и присел на край кровати. «Тебя можно поздравить?» «Да, тяжелые были роды, но я безумно счастлива. Как ты назвала ее?» «Диана». Анастасия перевела полный нежности взгляд на колыбельку, где мирно спала новорождённая девочка. «Она очень похожа на своего отца», — заметил мужчина. Анастасия никак не отреагировала. «Как ваши доченьки?» — поинтересовалась Карина, решив перевести тему. Она понимала, что ее подруге нелегко сейчас, особенно после смерти своего мужа. «Все хорошо, спасибо. Совсем взрослые уже», — с улыбкой ответил Григорий. «Это прекрасно. Вам нельзя здесь оставаться. За вами могут в любой момент прийти. Поэтому вам лучше покинуть этот дом. Нам некуда идти». «Не переживай. Я позаботился об этом. У меня есть дом недалеко от города. Там вас никто не найдет и не побеспокоит. Место очень тихое». «И уединенная. Для нас это будут чужие края», — робко и неуверенно сказала Анастасия. «Во всяком случае, подальше от этого места». «И то верно», — согласилась Карина. «Спасибо тебе большое. Не стоит благодарности». Мужчина взял ее руку в свою и несколько секунд смотрел ей в глаза. «У вас все будет хорошо. Слышишь?» «Ты, наверное, не знаешь, но я очень больна. Я боялась, что не смогу родить, а если ребенок появится, то кто-то из нас...» «Не говори глупостей», – прошептал Григорий и медленно убрал свою руку. «Ни твоей жизни, ни уж тем более Диане, ничего больше не угрожает. Он нас просто так не оставит. Мы же оба это знаем». «Настя, я тебе клянусь, ничего не случится с вами». Не думай об этом. Я смогу защитить тебя и дочь. Спасибо тебе. Сейчас я должен уехать. Пожалуйста, будьте готовы, когда за вами придут мои люди и отвезут в безопасное место. Рано утром они должны быть тут. Хорошо, — ответила девушка. Попрощавшись с ними, Григорий покинул дом. В тусклом свете фонаря, освещающего безлюдную улицу, Силуэт мужчины медленно исчезал в ночи.